Глава 30. Месяц спустя, под вечер, доктор Сондерс сидел на небольшой пыльной веранде в гостинице Ван Дайка в Сингапуре. Отсюда ему была видна улица внизу. Проносились автомобили и наемные экипажи, которые с еле слышным топотом тянула пара крепких пони, быстро перебирая ногами спешили рикши. Время от времени неторопливо проходили томилы, высокие и худые, и в их крадущейся бесшумной походке таился мрак далекого прошлого. Сноска. Тамилы — уроженцы Южной Индии и Северного Цейлона. Улицу затеняли деревья, и солнце пестрило землю неровными пятнами. Китаянки в штанах, золотыми булавками в прическах переходили из тени в свет, как марионетки, пересекающие сцену. Время от времени появлялся молодой плантатор, загорелый до черноты, в пробковом шлеме в полотненных шортах цвета хаки. Он шел размашистым шагом, которому научился у себя на каучуковой плантации. Полные сознания собственной важности прошли, в грудь два темнокожих солдата в нарядных чистеньких мундирах. Дневная жара спала, солнечный свет стал золотым, в свежем бодрящем воздухе чувствовалась беззаботность, словно жизнь в этот момент предлагала не принимать ее всерьез. Проехала цистерна для поливки улиц, орошая пыльную дорогу струей воды. Доктор Сондерс провел две недели на Яве. Сейчас он поджидал корабль, который направлялся бы в Гонконг, и оттуда намеревался проехать каботажным судном до Фуджоу. Доктор был рад, что предпринял эту поездку. Она внесла приятное разнообразие в его жизнь, которая так долго текла без всяких перемен, избавила от ненужных привычек, и, сбросив все земные оковы, он наслаждался, как никогда раньше, божественным чувством своей духовной свободы. Доктор получал утонченное удовольствие от сознания, что на всем белом свете нет никого, кто мог бы нарушить его внутренний покой он достиг хотя иным путем того безразличия ко всем земным тяготам которое является целью аскетов в то время как подобно будди созерцающему собственный пуп он сидел погруженный в сладостные чувства довольства с собой кто-то тронул его за плечо доктор поднял глаза перед ним стоял капитан николс проходил мимо и увидел вас поднялся сказать здрасте садитесь и пропустите глоток что ж я не прочь шкипер был в своем береговом наряде Костюм, хотя и старый, выглядел на редкость потрёпанным. На худом лице — двухдневная щетина, под ногтями — траурная кайма. Вид у него был удивительно неприглядный. «Я занимаюсь зубами», — сказал он. «Вы были правы. Дантис говорит, их надо вырвать все до одного. Говорит, ничего удивительного, что у меня диспепсия. По его словам, чудо, как я до сих пор ноги не протянул». Доктор взглянул на него и увидел, что передние и верхние зубы Николса уже были удалены. Его заискивающая улыбка выглядела от этого еще более зловещей. «Где Фред Блейк?» — спросил доктор. Улыбка угасла на губах кипера, но задержалась, став еще более глумливой в его глазах. «Он плохо кончил, бедняга», — ответил Николс. «Что вы хотите сказать?» «Упал за борт однажды ночью или кинулся сам. Кто знает. Утром увидели, что его нет». «Во время бури?» Доктор не верил своим ушам. «Нет». Море было гладкое, как мельничная запуда. Он был совсем пришибленный после Канды. Мы отправились в Батавию, как и собирались. Я подозревал, что его ждет там письмо. Но получил он его или нет, не знаю, и спрашивать без толку. Но как никто не заметил, что он упал за борт, а рулевой? Мы легли Евдреев на ночь. Фред здорово напился. Оно, конечно, не мое дело, но я сказал ему, чтобы он был поосторожней. Велел мне не совать мой чёртов нос куда не просит. Ладно, поступай, как знаешь. Я от этого хуже спать не стану. Когда это случилось? Неделю назад, в прошлую среду. Доктор откинулся в кресле. Сообщение Николса его потрясло. Еще совсем недавно они сидели с мальчиком и разговаривали о жизни. Ему виделось тогда во Фредди что-то наивное, какое-стремление то высь, не лишенное очарование. Не очень-то приятно было представлять, как он плавает сейчас страшный, раздувшийся по воле волн. Он был совсем еще юнец. Несмотря на все свои философствования, доктор не мог не чувствовать боли, когда умирал такой молодой человек. «А уж для меня это совсем вышло боком», — продолжал Шкипер. «Он выиграл в Крибич почти все мои деньги. Мы много играли, когда остались одни. Ну и везло ему, трудно поверить. Я знал, что играю лучше, стал бы я иначе связываться с ним. Я был так уверен в этом, как в том, что сижу сейчас здесь и удвоил ставки. И, представляете, опять проиграл». Я уж было подумал, не журит ли он, но я на этом деле собаку съел, и коли он что-нибудь им хлевал, я, значит, этого не увидел. Нет, просто ему везло, а мне нет. Короче говоря, к тому времени, как мы добрались до Батавии, все денежки, что я получил, перешли к нему. Но после того, как он утонул, я взломал его сундучок. Мы купили себе по сундучку, когда были в Меруке. Надо же было мне поглядеть, нет ли там адрес или еще чего, чтобы сообщить безутешным родственникам. Я в таких делах человек чепетильный. И знаете, там и шиллинга не оказалось. Пусто. Хэшаром кати Чёртов щенок носил все свои деньги в поясе и кувыркнулся за борт вместе с ними. Неприятный сюрприз для вас, да? Мне он никогда не нравился с самого начала. Мошенник он. Больше никто. И главное, деньги-то почти все мои. Не говорите, что он мог бы так выигрывать, как бы не жуличил. Не знаю, что бы я и делал, да тут удалось продать парусник, а дому жил такожему в Пенанге. С мальчишки теперь взятки гладкие, а в убытке я. Доктор пристально на него посмотрел. «Странная история, интересно, насколько она соответствует истине». Капитан Николс вызывал в нем отвращение. «Вы, случайно, не помогли ему упасть за борт, когда он был пьян?» — спросил он ледяным тоном. «Что вы хотите этим сказать? Вы же не знали, что деньги в поясе? Для такого бродяги, как вы, это был изрядный куш. Пожалуй, вы бы не задумались сыграть с несчастным мальчиком эту злую шутку». Капитан Николс позеленел. Через его отвисла, глаза стеклянили. Доктор улыбнулся. Выстрел, сделанный наугад, попал прямо в цель. Ну и негодяй. Но тут он заметил, что шкипер глядит вовсе не на него, а на что-то за его спиною. Доктор обернулся и увидел женщину, которая медленно поднималась на веранду. Низенькая, полная, с плоским, бледным, одутловатым лицом и глазами на выкате, круглыми и блестящими, как пуговицы. На ней было тесноватое платье из черного сукна, на голове красовалась черная соломенная шляпа, похожая на мужскую, на редкость неподходящий наряд для тропиков. У нее был очень грозный вид. Господи, сдавленно прошептал капитан Николс. Моя благоверная. Она неторопливо подошла к их столу, с неприязнью поглядела на злосчастного шкипера. Тот смотрел на нее беспомощно, как кролик на удава. Что у вас с зубами, капитан? спросила она. Он подобострастно улыбнулся. Кто бы мог ожидать вас тут увидеть, моя драгоценная, сказал он. Какой приятный сюрприз. Мы пойдем сейчас пить чай, капитан. Как вам будет угодно, моя драгоценная. Он встал. Она повернулась и пошла обратно тем же путем. Капитан Николс поплелся следом. Его лицо было серьезно. Доктор подумал, что теперь он никогда уже не выяснит правды насчет бедного Фреда Блейка. Он мрачно улыбнулся, увидев, как капитан молча идет по улице рядом с женой. Легкий ветерок зашелестел вдруг листьями деревьев. Пронизавший солнечный луч заплясал у его ног. Доктор вспомнил о Луизе и её пепельных волосах. Она была похожа на колдунью из страшной сказки, колдунью, в которую мужчины влюбляли себе на погибель. Загадочная женщина с непоколебимым спокойствием и безмятежностью, занимающаяся своими повседневными делами, дожидаясь уготованной ей судьбы. «Интересно», — подумал он, — «что ее ждет. Доктор неслышно вздохнул — Что бы ее не ждало, даже если сбудутся ее самые необузданные мечты, под конец все это окажется лишь иллюзией.